Студия «Ардис» представляет. «Ида Гарда. Ваш секретарь меня пугает». Читает Шамаева Софья. Глава первая. Нежелательный кандидат. «Можно?» — робко спросила я, заглянув в кабинет шефа. «Вы Константин Петрович?» «Ладочка, проходи». Шеф раскинул руки в стороны, словно собирался обнять. Я изобразила смущённую улыбку и шагнула через порог. «Присаживайся. Может, чай или кофе?» «Нет, спасибо», — удивлённо ответила я, аккуратно опускаясь на краешек кресла. «С чего вдруг такая любезность? Я в этой компании месяца не проработала. И поощрений не заслужила, и накосячить вроде как не успела ещё». До этого дня шеф со мной даже и не здоровался во время случайных встреч в коридорах. «Ладно, если передумаешь, то скажи». «Хорошо», — кивнула я и снова замолчала. Откашлялся директор и одарил меня очередной сладкой улыбкой. Даже нет, точнее будет сказать, сладенькой улыбочкой. Приторный, настолько, что сводила зубы. Но взгляд был ещё хуже. Липкий, оценивающий. Неужели приставать собрался? Надеюсь, нет. Низенький, полный и отчаянно потеющий Константин Петрович был предельно далёк от наивных девичьих грёз. Наконец шеф собрался с мыслями, промокнул лоб белоснежным платочком и перешёл к делу. ладочка «А ты не хочешь стать руководителем отдела?» Я уставилась на него, ощущая внутри сосущую пустоту. Ожидая ответа, Константин Петрович подошёл ко мне почти вплотную и положил руку на плечо. Я невольно поморщилась. Жест получился чересчур интимным. «Ну и каков же будет твой положительный ответ?» Ласково поинтересовался он, наклоняясь и обдавая меня смесью запахов пота и одеколона. «Нет. Нет?» — не понял мужчина. Кажется, он не был готов к такому повороту. «Нет. Ладно, пора с этим заканчивать. Скидываем маску неопытной молодой специалистки, смущенной столь пристальным вниманием руководства. Я стряхнула с плеча его руку и встала. С сожалением окинула взглядом кабинет. Кто бы знал, как же мне не хочется делать то, что я собираюсь сделать. Мне чертовски нравилось здесь работать. И коллектив, особенно коллектив, тёплый, дружественный. Я увольняюсь. «Что?» — ахнул шеф. «Да, прекрасно его понимаю. Тяжело расставаться» столько, что обретённым шансом на лучшую жизнь. Но это не мои проблемы. Вы слышали? Но почему? Хватит, Константин Петрович, резко сказала я, отходя к окну. Вы не очень хороший актёр. Но вы узнали, кто мой отец. Не отпирайтесь, прикрикнула я. Он закрыл открытый был рот, И, коротко вздохнув, кивнул. «Да, узнал. Но почему ты сразу не сказала, что ты — дочь заместителя министра? Мы бы не томили тебя, так сказать, на задворках!» «Константин Петрович, как вы думаете, почему при таком отце я живу в крохотной квартирке и езжу на подержанной машине?» — спросила я, четко выговаривая каждое слово. «Живёшь в крохотной квартирке?» — с недоумением повторил шеф. «Но...» «Именно так! Квартирку мне оставила в наследство бабушка, а на машину я заработала сама, без папиной помощи. Мне не нужна должность, которую я не заслужила. А ещё я терпеть не могу лебезящее начальство, которое готово из кожи вон лезть, лишь бы через меня угодить папочке». С окончания школы я сознательно старалась выстраивать свою жизнь так, чтобы отец при всём желании не мог сказать, что я ничего не достигла бы без его денег и связей. И у меня есть на это причины. Поэтому я ухожу. По опыту знаю, что в покое вы меня не оставите. Слишком велик соблазн. Я для вас как джин, исполняющий желания. Я быстро пошла к выходу. Но тут Константин Петрович в полной мере осознал, что вот-вот меня потеряет, и, наконец, начал ворочить мозгами. «Пять минут!» — воскликнул он. Я с удивлением обернулась. «Что?» «Дай мне всего пять минут! Если за это время не скажу ничего стоящего, что ж, удерживать не буду». «Еще бы!» — хмыкнула я, возвращаясь. Посмотрела бы я, как это у вас получилось бы. Константин Петрович нервно кивнул, а потом быстро заговорил. Ладочка, тебе ведь надоело скакать из фирмы в фирму. Я хочу помочь. Ты сможешь спокойно работать. Никто из сотрудников не узнает, кто ты такая. Я об этом позабочусь. А взамен, — прищурилась я, — примешь должность руководителя отдела. — Ни за что. Я так резко повернулась к двери, что мои собственные светлые волосы хлестнули меня по лицу. — Да пойми ты! Если мы не сделаем хотя бы попытку предложить дочери самого заместителя министра достойную должность, это будет проявлением крайнего неуважения! — умоляюще выдал он, нервно потирая пухлые ручки. — Боитесь? — с пониманием хмыкнула я. — Еще бы! У папочки были связи даже по ту сторону закона. Поговаривали, что если бы он захотел, давно мог бы стать министром, но его пока устраивала роль тихого кукловода. Да. Опустил глаза шеф и снова промокнул лоб платочком. Понимаю, только это не мои проблемы. До свидания. Я снова направилась к выходу, но тут А как насчёт мари поспешно ляпнул Константин Петрович и сам обалдел от того, что сказал. Я хихикнул от неожиданности. «Интересно. Нестандартный подход я уважаю». «Слушаю». Он откашлялся, что-то прикинул, глубоко вдохнул и начал развивать собственную мысль. «Видишь ли, ладочка?» «Я наблюдал за тобой. Ты очень способная девочка. Любишь вызовы и сложные задачи. Больше чем уверен, что ты прекрасно справишься с должностью руководителя отдела и быстро войдешь во вкус. Возможно, ты не хочешь портить отношения с коллегами, поэтому я переведу тебя в другой филиал нашей фирмы. Курировать буду лично. Поработаешь месяц. Всего месяц. Ставлю на то, что в конце срока ты не захочешь уходить. Допустим. Но если месяц пройдёт, а я так и не войду во вкус. Он попытался что-то вставить, но я подняла вверх палец с ярко-алым ногтем и продолжила. Или в течение этого месяца вы сами признаете, что я пока не готова к столь серьёзной должности. Тогда вы позволите мне вернуться к старой работе в свой коллектив. «Сможете сделать вид, что забыли о моем существовании?» Идёт, — быстро согласился шеф. «Но только на новой должности ты должна именно работать, а не филонить. То есть выполнять все надлежащие обязанности. Если будешь отлынивать, прогуливать или заниматься какой-то другой работой, то пари автоматически выигрываю я». «И что же вы хотите в качестве выигрыша?» прищурилась я. Он сделал вид, что задумался, а потом чуть смущенно улыбнулся и выдал. «Свидание!» «Что?» — рявкнула я, прикидывая, как бы так половчее расцарапать ему наглое лицо. э э я пошутил!» — тут же пошел на попятный шеф. «Давай так, если я выиграю, «Ты достанешь мне приглашение на какое-нибудь закрытое мероприятие, где будут присутствовать влиятельные знакомые твоего отца, и там представишь им меня как своего руководителя». «Ладно», — легко согласилась я. Осталось обсудить еще пару условий. «На время нашего небольшого эксперимента мне нужен просторный личный кабинет с шикарным видом из окна, обязательно навороченную кофеварку», Ещё я найму личного помощника, такого, которого выберу сама, и вы его безоговорочно примите. Пока ищу помощника, вы мне одолжите свою секретаршу. Кто-то же должен приносить мне кофе». Мне было интересно посмотреть, как он отреагирует на мои наглые требования. Константин Петрович всё скушал, не поперхнувшись, подтверждая тем самым мои догадки которые, впрочем, я пока оставила при себе. Что ж, кажется, папочка все-таки решил нарушить собственные правила. Тогда я тоже буду жульничать. «Эта девчушка и есть моя будущая начальница? Да она же, наверное, младше меня. Ишь расселась в директорском кресле. Это я там должна сидеть. Я, а не она». Все эти мысли так ясно читались на лице моей очередной кандидатки в личные помощницы, словно мигающий текст на рекламном табло. Опять семь собеседований, семь кандидатов, семь изумлённо завистливых взглядов. Кажется, я знаю, что будет дальше. До сладкой улыбки осталось пять секунд. Четыре, три, два... «Лада Викторовна!» О, а вот и улыбка. Тьфу, аж зубы сводят. Губы растянула, а глазах холодные-холодные. Впрочем, к холодным глазам мне не привыкать. Я и сама могу так смотреть при желании. У меня даже лучше получится. Проходите, присаживайтесь. Итак, почему вы считаете, что подходите для данной должности? Пока девица заранее заготовленными фразами расписывала свои многочисленные достоинства, я разглядывала её. Почти ничего нового. Интересно, как можно так залезать прическу, что она становится похожа на блестящую пластмассу? Хотя нет, не интересно. Почти уверена, из неё получилась бы в целом неплохая помощница. Дисциплинированная, вежливая, исполнительная. И именно поэтому у неё нет ни малейшего шанса получить эту должность. Почему? Да потому что именно сейчас я была твёрдо намерена принять на работу самого кошмарного кандидата из всех возможных. Напористая барышня, огромных размеров, с кричащей косметикой, громким визгливым голосом и гадким характером подошла бы просто идеально. Ох! Я бы ежедневно посылала ее с поручениями в разные отделы, а чаще всего — к шефу. Требования просты. Человек должен бесить окружающих и портить репутацию фирме. Чем противнее будет помощник, тем лучше. Но, кажется, директор разгадал мой коварный замысел и сам предварительно отобрал кандидатов, оставив лишь таких — одинаковых, идеальных, исполнительных карьеристов. Другого объяснения я не вижу. Не могут же семь кандидатов подряд выглядеть так, словно их на одной фабрике штамповали. «Всё ясно!» Повысив голос, прервала я девицу на полусловие. Она замолкла, возмущённо сверкнув глазами. Однако почти сразу на лице снова появилась прежняя фальшивая улыбка. «Вы свободны. О решении вам сообщат по телефону». Конечно, она всё поняла. Встала, высокомерно смерила меня взглядом, скривила губы и ушла по-английски, не прощаясь. В кабинет тут же заглянула личный секретарша шефа, которую он мне любезно одолжил на время. «Хотите чай или кофе?» — уточнила она. «Или сразу приглашать следующего?» «Подожди». Я встала из-за стола и прошла к двери. «Дай-ка я на них сначала гляну. «Как скажете?» — согласилась Лиза, вновь отчаливая за свой стол. Я вышла за ней, пересекла приёмную и выглянула в холл. Кандидатов было не меньше десяти. Они расположились на кожаных диванах, искосо изучая друг друга. Пара юношей, остальные девушки. И все как на подбор. Манекены, блин. «Кажется, мои подозрения подтвердились». Константин Петрович разгадал мой план и провёл первоначальный отбор, оставив лишь лучших из лучших, по его мнению. Я уже совсем было собралась отменить остальные собеседования, но тут дверь открылась, и в холл просочился ещё один парень, широкоплечий, худощавый и весь какой-то потрёпанный. К нему шагнул охранник, и я поспешила вмешаться. «Молодой человек!» «Вы на работу устраиваться?» Он вскинул на меня глаза и кивнул. «Идите за мной!» О, как хорошо, что невозможно убить взглядом, иначе нам с пареньком пришлось быть туго. Манекены смотрели на нас с таким возмущением. Впрочем, это не моё дело. «Лиза, сделай мне кофе, а молодому человеку...» Я вопросительно глянула на него. Он молчал. По правде говоря, вид у него был какой-то болезненный. «Будете что-нибудь?» — подтолкнула я. «Кофе? Чай?» «Чай, пожалуйста», — наконец проговорил он. «Ого, какой интересный голос! Тихий, но...» Такое ощущение, что даже если бы здесь стоял невообразимый шум... Я всё равно услышала бы каждое слово, сказанное этим необыкновенным голосом. Лиза бросилась выполнять заказ, а я пропустила юношу в кабинет. Он тяжело опустился в кресло и слегка поморщился, словно каждое движение причиняло ему боль. Я не спешила задавать вопросы, поэтому первое время мы сидели молча, рассматривая друг друга. Парень выглядел так, словно попал под дождь, хотя за окном светило солнце, и день был на редкость ясный. Его влажные встрепанные волосы из сине-черного цвета почти полностью закрывали лицо, а на одежде кое-где виднелись еле заметные пятна. В отличие от отутюженных конкурентов в холле, парень был облачен в мягкую рубашку и потертые джинсы. И вот что интересно. Стоило мне отвести глаза в сторону — Как боковому взгляду представала совсем иная картина. Мне начинало казаться, что он одет в серо-зелёные лохмотья, а на боку большое пятно, словно бы от крови. Но когда я поворачивалась, наваждение пропадало. Наверное, это сказывалось переутомление после бесконечной череды однообразных собеседований. Однако, как же вовремя я выглянула за дверь. Судя по всему, У охранника были чёткие указания выпроваживать подобных кандидатов. «Расскажите о себе», — попросила я. «Зачем вам эта работа?» «Мне нужна работа, чтобы жить», — с некоторым удивлением ответил парень. «Для покупки еды и одежды требуются деньги». «Ну, это понятно». «Мне интересно, чем вас привлекла именно эта работа, только честно». «Потому что это первое предложение о работе, на которое я наткнулся», — прямо ответил он, даже не пытаясь прикрыть правду благозвучной ложью. «Вы приезжий?» «Да». «Откуда?» «Издалека». «Из деревни?» «Да». Неохотно ответил он и тут же добавил. «По правде говоря, здесь для меня всё в новинку». «А как давно вы приехали?» Начала подозревать неладная я. «Только что», — признался парень. «Вот так поворот». «У вас есть здесь родственники, знакомые?» «Нет». «А средства к существованию?» «Нет». Поэтому я и пришёл сюда. «Что за ерунда?» — возмутилась я. «Как можно срываться в незнакомый город без денег?» «У меня не было выбора», — тихо ответил он. «Что ж, это всё объясняет», — резко угасла я. «Надеюсь, вы сорвались с насиженного места не из-за проблем с законом?» «Нет». «Ладно». «Для меня достаточно информации. Пока. Вы приняты, если, конечно, вас устроит работа в качестве помощника. По правде говоря, вы не очень похожи на человека, который подносит кофе и выполняет мелкие поручения». «Я буду стараться», — слегка улыбнулся он. Я невольно замерла, на мгновение задержав дыхание. Улыбка преобразила его лицо. Всё вокруг отступило назад, Нездоровая бледность, небрежность одежды, нечесанные волосы. На меня глянул другой человек. Умный, проницательный, ехидный. В темных до черноты глазах плавала насмешка. Не надо мной конкретно, а скорее над всем миром. До крайности привлекательная. Она манила, интриговала, увлекала. Казалось, последуешь за ней? Сумеешь разгадать, и перед тобой откроются все тайны вселенной. Миг, и наваждение исчезло. Я аж разозлилась на себя. Что за романтические бредни? Никогда не была одной из этих легкомысленных девчушек, которые чуть не в каждом встречном видят героя из романа. Влюблённость представлялась мне чем-то вроде болезни. Спасибо папе. С ранних лет отбил всю охоту к романтике. нарочно, разумеется. Как всегда, он хотел как лучше, приглашая в наш дом тех, кого лично одобрил в качестве моего потенциального ухажера. Омерзительные воспоминания. Помнив, в какой-то момент я решила назло ему закрутить роман с каким-нибудь отвратительным типом, но, приглядевшись к возможным кандидатам, пожалела себя и отказалась от этой мысли. В кабинет зашла Лиза с подносом и я с облегчением вынырнула из омута неприятных воспоминаний. Она подала мне кофе, а перед парнем поставила чай и маленькую вазочку с печеньем. Как он на него посмотрел! Я вдруг поняла, что бедняка голоден, но странная гордость не даёт ему схватить эту вазочку и жадно съесть всё до крошки. «Так, Лиза!» «Будь добра, сообщи всем остальным кандидатам, что я уже нашла себе помощника», — твёрдо сказала я, глянув на часы. «И знаешь, пожалуй, ты тоже можешь быть свободна». «Хорошо», — с лёгким удивлением отозвалась она и вышла из кабинета. «У вас есть на сегодня планы?» — решительно уточнила я у парня, поднимаясь с места. «Нет». Он еще раз с сожалением посмотрел на печенье, но, тем не менее, тоже встал. «Теперь есть. Раз уж вы заступили на должность моего помощника, то не откажетесь меня сопроводить. Есть пара неотложных дел». «Хорошо», — помедлив кивнул он. «Я поняла, что он здорово устал, но по какой-то странной причине не желает показывать свою слабость. Такой и при смерти будет изображать, что у него все в порядке». «Отлично. Только кое-что проясним. Вам придётся выполнять мои поручения без лишних вопросов. Вы к этому готовы?» Он кивнул. Видимо, положение у паренька действительно отчаянное. Сначала я было подумала, что он неформал. Нечёсанные волосы, неопрятная одежда. Собственно, поэтому я и поспешила пригласить его в кабинет. Но теперь, пообщавшись с парнем несколько минут, была уверена в обратном. Он не походил на бунтаря. Нет, покорным тоже не выглядел. Вообще у меня создалось впечатление, что паренёк ой как непрост. Что-то чувствовалось в нём внутренняя сила, гордость и характер. По крайней мере, мне так показалось. Хотя, конечно, глупо делать выводы при первой встрече. Вполне возможно окажется, что он совершенно невыносимый тип с жуткими привычками. Что, впрочем, будет мне только на руку. Хорошо. Вот вам первое поручение. Мне надо сделать пару звонков. Пока я их делаю, вы должны съесть всё это печенье до крошки. Можете запивать чаем. Придётся делать это быстро, но вы, я уверена, справитесь. Выдвигаемся через пять минут. Сказать, что он обалдел, — это ничего не сказать. Он так резко повернул ко мне голову, что волосы сдвинулись Я успела разглядеть кровоточащую царапину на щеке, которую, впрочем, он быстро спрятал, кинув на меня настороженный взгляд. Я сделала вид, что ничего не заметила. Невозмутимо взяла телефон и вышла из кабинета. Теперь у него есть оправдание для того, чтобы расправиться с печеньем. И раз я оставила его одного, стесняться своих порывов не придётся. Когда я вернулась, вазочка была уже пуста. Чашка тоже. Парень стоял у окна и задумчиво смотрел на город. Выглядел он заметно бодрее. — Справились? Вот и хорошо. Теперь идёмте. Он кивнул и двинулся следом за мной, не проронив ни слова. Кажется, он не из разговорчивых. Но, как ни странно, молчать в его обществе было на удивление комфортно. Пока мы шли до лифта, я снова отметила, что двигается он с некоторым трудом. И ведь наверняка, если я задам вопрос, будет отнекиваться. По какой-то причине он скрывал от меня своё плачевное состояние. Ну да ладно, разберёмся. Мы спустились на подземную парковку и пошли вдоль рядов. Парень с интересом разглядывал машины, пока я с интересом разглядывала его. Кажется, у него ожог на запястье. В какую же переделку ты недавно попал, приятель? Чтобы остаться наедине со столь сомнительным типом, надо быть сумасшедшей. Или мной. Что, в сущности, почти одно и то же. О, а вот и мой потрёпанный малышний сан Да, я могла бы позволить себе машину получше, а если быть честной, то намного лучше. Но... Садись! Распорядилась я, устраиваясь на водительском сиденье. Мой новый помощник замер в нерешительности. Он что, на автомобилях ни разу не ездил? Ох, и глухая должна быть деревушка, из которой он прибыл. Я вышла и собственноручно открыла ему дверь. Парень уселся, с интересом рассматривая салон. Я всё ждала, пока он спросит, куда мы едем, но вопроса не следовало. Что ж? Тогда я подам ему пример и первая начну беседу. Как тебя зовут? Дан. Дан? Озадачилась я. Денис в смысле? Нет. Хм. Ну ладно. У родителей бывают разные причуды. Я вот слышала, что одна парочка назвала сына Люцифер. Всякое бывает. А меня зовут Лада. Приятно познакомиться. Да. — кивнул он. — Ты же не против перейти на «ты»? — Нет. — Что ж, пора заканчивать с односложными ответами. На следующий мой вопрос тебе придётся ответить более развернуто. — Итак, дан расскажи-ка мне, как именно ты узнал о работе. Только честно. Я уверена, что мой директор лично провёл предварительный отбор кандидатов. Уж прости, но ты бы его точно не прошёл. Так какими же ветрами тебя занесло в наш офис, а? Я шёл по улице и услышал, как беседуют двое, девушка и парень. Из их беседы я понял, что в этом здании предлагают работу. Девушка уже прошла собеседование, а парень собирался попытать удачи. Я увязался за ним. Ого, впечатлилась я. Как же тебя охранники пропустили? Он пожал плечами. Ох, не знала я тогда, что миновать незамеченным пост охраны для такого, как он, — это сущие пустяки. Даже в таком весьма потрёпанном состоянии. Впрочем, не будем забегать вперёд. В тот момент я решила, что он, должно быть, наврал им стрекороба. Да, занятно получилось. Что ж, не буду скрывать, я рада, что ты оказался в нужном месте в нужное время. А теперь, может, ты задашь свои вопросы? У тебя ведь наверняка есть что спросить. Я почему-то была уверена, что он начнет уточнять, куда мы едем и зачем, но он снова меня удивил. Почему вы... ты меня взяла? А что такого странного? — приподняла брови я. Лукавила. Будь на моем месте другая девушка, его развернули бы прямо с порога. «Ну как? Приходит подозрительный, нечесанный тип, в неряшливой одежде, ничего толком о себе не рассказывает». Невесело хмыкнул он. «Я видел других кандидатов. Как только я на них взглянул, сразу понял, что у меня нет шансов. Из упрямства всё равно решил идти до конца, но на удачу почти не надеялся». «Именно поэтому ты мне и подошёл», — проворчал я. Мы с шефом заключили пари. Он уверен, что мне понравится на должности руководителя отдела. Если через месяц я приду к такому же выводу, он выиграет. Но я планирую показать себя худшим руководителем всех времён, чтобы он сдался ещё до окончания отведённого им срока. — А что будет в этом случае? — заинтересовался парень, странно поглядывая на меня. — Ну ещё бы. «Да, милый, я немного того. Такая вот начальница тебе досталась. Юная и с придурью. Может, статься, скоро ты сам от меня сбежишь и найдёшь себе более адекватного работодателя». «В этом случае я выиграю. Впрочем, я в любом случае выиграю. Даже если придётся целый месяц терпеть. А когда это случится, шеф вернёт меня на прежнюю скромную должность». «То есть...» «Ты хочешь вернуться на должность, которая хуже этой?» Дотошно уточнил он. «Очень!» — страстно заверила я. «Считаешь меня идиоткой?» Он хмыкнул и пожал плечами. Больше вопросов задавать не стал. Неужели удовлетворился ответом? «Приехали!» — чуть позже сообщила я. «Вылезай!» Мы с ним зашли в магазин, где я набрала разных продуктов. Он внимательно следил за процессом, а на выходе забрал у меня пакеты. Я хотела поспорить, но он был непреклонен. Вот упрямый. Сам еле двигается, а ещё и тяжесть подрядился тащить. Он направился было к машине, но я его остановила. «Не туда. Давай за мной». Он молча сменил направление. Мы вошли в подъезд ближайшего дома и поднялись на два лестничных пролёта. Всё это время я с беспокойством поглядывала на парня. Он дышал с трудом, а лоб покрывало испарина, но при этом держался прямо, явно превозмогая боль. Что же с ним случилось? Надеюсь, ничего серьёзного. Я открыла ключами замок и распахнула дверь. «Ну вот, проходи». Парень вошёл и огляделся. Потом вопросительно посмотрел на меня. Квартирка, конечно, небольшая, да и состояние у неё, по правде говоря, плачевное. Давно пора отремонтировать. Я её сдавала до недавнего времени, но пару дней назад жильцы съехали. Ты сказал, что у тебя нет средств к существованию. Можешь пожить здесь, пока не подвернётся вариант получше. Продуктами я закупилась, на какое-то время хватит. А ещё я оставлю тебе немного денег. Сможешь приобрести сменную одежду — в каком-нибудь недорогом магазине. Отдашь с первой зарплаты». Он резко повернулся ко мне и уставился так, словно увидел невиданное чудо-юдо. «Ты даёшь мне жильё?» Со странным выражением лица уточнил он. «Ну, у тебя ведь пока нет других вариантов, правда? Или ты против?» Я почему-то смутилась от его пристального взгляда. Он пожал плечами потом, помедлив, шагнул ко мне и начал расстёгивать мою блузку. Я отшатнулась так резко, что больно ударилась спиной о стену. «Ты что? Ты что делаешь?» От волнения мой голос звучал, как кряканье утки. «Перестань немедленно!» К счастью, Дан остановился. «Что-то не так?» — нахмурившись, уточнил он. «Конечно!» Какого чёрта ты творишь?» Хотел расплатиться за жильё. С убийственной прямотой заявил мой непостижимый помощник. «Разве ты не на это намекала? Привезла в квартиру, собираешься оставить деньги?» Я так обалдела, что сползла по стене и села прямо на пол, глядя на него снизу вверх. «С ума сошёл?» Я хотела спросить возмущённо, но прозвучало как-то даже с жалостью. «Откуда ты явился, Дан?» Он нахмурился. Некоторое время смотрел на меня, словно бы размышляя, а потом сказал. «Извини, там, где я жил, всё устроено по-другому. Такого больше не повторится». В доказательство своих слов он отошёл от меня к противоположной стене и спрятал руки за спину, словно боялся напугать. Но я не боялась. Я была уверена, что Дан не причинит мне вреда. За свою жизнь я ни разу не ошибалась в людях. Помнится, папа дико гордился этим и прочил мне карьеру блестящего управленца. Как всегда, мысли об отце помогли собраться. Ладно, забыли. Я резко встала, пряча смущение за деловитостью. Давай-ка я покажу тебе, где что лежит. В шкафу есть аптечка. Ты сможешь смазать свою царапину на щеке. Продуктов должно хватить на некоторое время. Ты купила это всё мне? Да. Я здесь не живу. У меня своя квартира неподалёку. Так что я сейчас тебе помогу разложить покупки и уйду. Отдыхай и отъедайся. Выглядишь ты не очень здоровым. Это простое утомление. Завтра все пройдет. Уверен? Можешь отдохнуть несколько дней. Выйдешь на работу позже. Простое утомление. Как же? Нет необходимости. Странно, что он говорит это так уверенно. Хотя, может, я нагнетаю обстановку? Стал бы насквозь больной парень предлагать мне оплату натурой. Он ведь не рассчитывал помереть в процессе? — Ладно. Завтра я зайду с утра, проверю, как ты тут. Если всё действительно будет в порядке, вместе поедем на работу. — Да, кстати, документы-то у тебя есть? — Будут. Мне их должны переслать на днях. — Хорошо. На всякий случай я показала ему, как пользоваться душем, туалетом и электрическим чайником. А потом помогла разложить продукты. Бедняга так поглядывала на копчёную курицу... Но при мне есть почему-то не стал. Что ж, надо скорее уходить. Надеюсь, оставшись наедине с собой, он позволит себе быть слабым. Я оделась и взялась за ручку двери. «Ну ладно, до завтра, Дан. Я за тобой заеду утром». «Подожди». Тихо прозвучало сзади. «Я замерла». «Почему ты это делаешь?» Хороший вопрос. Как ему объяснить? Впрочем, попробовать стоит. Знаешь, однажды я оказалась одна посреди ночного города. Без денег, испуганная и голодная. Незнакомый мужчина подвёз меня до дома и ничего не попросил взамен. Он возник из ниоткуда и исчез никуда. Такие люди-ангелы время от времени появляются на нашем пути когда нам нужна помощь. Так вот, можешь считать, что сегодня я твой ангел. Я открыла дверь и перешагнула через порог, но сразу не ушла. Уже стоя в подъезде, обернулась и добавила: Если ты планируешь завтра исчезнуть со всеми деньгами, продуктами, содержимым аптечки и ещё чем-то, что покажется тебе ценным, он открыла было рот, чтобы возразить, но я быстро закончила. Тогда будь добр. Оставь ключи в почтовом ящике. Парень опешил. Лицо у него стало... Я хмыкнула и захлопнула за собой дверь. Интересно, мне померещилось спасибо, сказанное вдогонку тихим голосом?